На следующее утро, сойдя в сад перед чаем, я нашла там обеих девочек. Они уже успели осмотреть и скутный двор, и птичник, и огород. Я спросила, как понравилось им мое хозяйство. Клавдия находила всё милым, очень хорошеньким. По лицу Лены видно было, что она держится другого мнения. А ты, Леночка, что же ничего не говоришь? Спросила я ее. — Да я, тетя, все думаю о тех женщинах, которые работают в огороде. Какие они бедные. У нас в Петербурге нищие одеты лучше их. Они полют гряды, а маленькие детки их лежат одни на солнце, завернутые в грязные тряпки. Мне так жаль было смотреть на них. Неужели здесь так много бедных? Стала говорить девочке о том, как вообще тяжела жизнь крестьян, о том, как мы по мере сил стараемся помогать своим бедным соседям и о том, как мало мы можем сделать. Когда я вырасту большая, я приеду и буду помогать вам», объявила Лена, и при этой мысли личико ее прояснилось. Поразившая меня с первого взгляда несходство в наружности племянниц моих проявлялась все речи и речи по мере того, как я знакомилась с их характерами. Клавдия была девочка тихая, аккуратная, трудолюбивая, На второй же день по приезде она разобрала все привезенные с собой вещи, привела комнату свою в полнейший порядок, и я ни разу не заметила, чтобы порядок этот был чем-нибудь нарушен. Она привезла с собой несколько книг, и каждое утро аккуратно занималась по ним часа два. Потом переходила на балкон с какой-то бесконечной тамбурной работой в руках и оставляла эту работу только на время еды, Или длинных прогулок, которые мы затевали каждое после обеда. Я заметила, что она старалась быть как можно чаще со мной, всегда очень охотно отвечала на мои вопросы, внимательно все слушала, что я говорила, и не противоречила мне никогда ни в чем. Мужа, она смущала той предупредительностью, с какой спешила оказывать ему разные мелкие услуги, с прислугой Она держала себя приветливо, но сдержанно, никогда не отдавала с приказаний, не делала выговоров, ну и никогда не говорила ни слова лишнего, ни о чем не расспрашивала, не сообщала никаких подробностей о своей жизни. «Это настоящая барышня!» — замечали они горничные. Они в точности, хотя без особого усердия, исполняли все ее поручения и относились к ней холодно, Ну, почтительница. Лена ни в чем не походила на свою кузину. Живая, необыкновенно подвижная, увлекающая чем-нибудь новым, она, кажется, даже и не подозревала, что на свете существуют такие вещи, как порядок и аккуратность. Белье и платье, привезенные ею собой, валялись по стульям и столу ее комнаты, пока горничная не догадывалась прибрать. Книга, которую она читала, частенько ночевала на балконе или в саду, нередко приходилось целый час ждать ее к чаю или обеду, так как всякое занятие увлекало ее настолько, что она забывала время. С всей домашней прислугой Лена перезнакомилась, можно сказать, передружилась первые же дни по приезде. Она очень скоро узнала семейную жизнь всех живших в доме. У нее явилось даже в соседней деревне свои любимцы и любимцы, с которыми она просиживала по целым часам, слушая их рассказы и, в свою очередь, рассказывая им разные разности. Она была несколько месяцами старше Клавдии и по виду больше походила на взрослую девицу а между тем не все обращались как с девочкой, называли ее не барышней, а просто Леной, и я замечала, что прислуга часто небрежно исполняла ее поручения. Раз, войдя неожиданно в ее комнату, я застала такую сцену. Горничная груша стояла посреди комнаты, несколько конфуженным видом, а против ее Лена, раскрасневшаяся от гнева, со слезами досады на глазах, Топала ногой и, держа в руках смятое кисейное платье, кричала сердитым голосом. «Да как же ты смела забыть, ведь я тебе говорила, что мне сегодня нечего надеть, гадкая!» И смятое платье полетело прямо в лицо горничной. Мое появление положило конец этой возмутительной сцене. Груша вышла вон, унося с собой платье, а Лена подошла к окну и стала подеть него. Пряча от меня свое раскосневшееся личико. Неужели ты в Петербурге так обращаешься с прислугой, Леночка? спросила я после нескольких минут тяжелого молчания. На мой вопрос Лена выбежала вон из комнаты. Она вернулась ко мне уже через четверть часа с заплаканными глазами и сказала смущенным голосом. Тетя, пожалуйста, не думайте, что я злая. Я сейчас просила, и мы с ней помирились. Она нисколько на меня не сердится. И действительно, я в тот же день убедилась, что Груша и не думает сердиться. — А что, Лена часто груба, как сегодня? — просила я ее вечером. — Что вы, сударыня? — жаром отвечала она. — Да разве Леночка груба? Это я была виновата, не выгладила ей платье. Нет, уж вы, пожалуйста, не броните ее. Она такая добрая, мы все так любим ее. Груша говорила правду. Все в доме... Любили Лену не как барышню, которую надобно слушаться, а как свою, как равную, которой все можно простить, для удовольствия которое можно многим пожертвовать.